Не беру таранные удары все чехом под сомнение, но что касается дальних бомбардировщиков, то с абсолютной достоверностью, с опорой на документы и архивные исследования военного историка Анатолия Сергеенко, знаю, что ничего общего с таранными ударами не имела гибель целого ряда экипажей, зачисленных в Зайцевские Четьименеи. Начать с лейтенанта Анисимова, однофамильца нашему, 26 июня 1941 года его самолет был сбит звеном истребителей над целью, после чего круто пошел к земле. Других свидетельств нет. Капитан Ковалец 5 июля 1941 года пропал без вести. Капитан Холод, командир звена, на самом деле оказался старшим сержантом воздушным стрелком. И этим все сказано. Лейтенант Корякин 12 ноября 1941 года был сбит над Калининским мостом. Его самолет перевернулся на спину и горящим упал в черте города. Капитан Ильинский 4 марта 1942 года не вернулся с боевого задания. Пропал без вести. Самолет капитана Кувшинова 28 июня 1942 года упал у линии фронта на своей территории. Майор Криворотченко 3 ноября 1942 года сгорел во время взлета из-за возникшего пожара на левом моторе. Майор Чулков 7 ноября 1942 года разбился в районе Калуги на своей территории. Младший лейтенант Скрипко 15 января 1943 года погиб при посадке на горящем самолете на своей территории. Капитан Горанин 27 июля 43 -го года не вернулся с боевого задания. Пропал без вести. Майор Безобразов, командир звена, на самом деле старший лейтенант штурман корабля. Вместе с экипажем 18 апреля 44 -го года он не вернулся с боевого задания. Его судьба неизвестна. Лейтенант Ивакин 8 июля 44 -го года пропал без вести. Самолет лейтенанта Короткова, 22 сентября 1944 года, после выполнения задания, на пути к аэродрому упал, взорвался и сгорел. Причина катастрофы неизвестна. Самолет младшего лейтенанта Белоусова также упал при возвращении на свой аэродром. Место падения не найдено. Капитан Романов, 17 апреля 1944 года, после выполнения задания, не вернулся на свой аэродром. «Пропал без вести». Случались удивительные находки и в архивных раскопках. В делах 50-й авиадивизии отмечен подвиг младшего лейтенанта Крылова, 17 октября 1941 года, направившего горящий самолет на скопление вражеских машин. «Экипаж погиб славной и героической смертью», сказано в том документе. «А он и сейчас жив-здоров». Лейтенант Крылов, поскольку в тот день, когда его сбили, благополучно спасся на парашюте. А куда упал самолет, не знает. И о подвиге своем услышал совсем недавно. Но известны и всесторонне засвидетельствованные броски подбитых самолетов на военные объекты фашистов. О воздушных таранах не говорю. Там уж, если не попал из пушек, можно попробовать и винтом». Шанс остаться в живых, а то и спасти машину, все же немалый. Но наземные, я задумываюсь над этим феноменом, не имеющим аналогов ни в одной авиации мира. Не опускаться же до японских фанатиков. В чем их природа? В безграничной, по терминологии наших идеологов, любви к социалистической родине? В отчаянии? В ничтожной цене своей жизни? В загадочной русской натуре, наконец? Не у Зайцевых же искать ответ. Но однажды разговор с Зайцевым все же состоялся. В молчании, выслушав мои нападки, он вдруг взвился. Что же, по-вашему, и Гастелло не было? Гастелло был. Но и тут есть вопросы. Если самолет был управляем, почему бы не выбросить экипаж? А они решили погибнуть все вместе с командиром. Откуда вам известно такое решение? А мне в главпуре так сказали. Ну, тут я был обезоружен. Со Сверчковым мы не поладили. Он собирался переходить в Транссибирскую перегоночную группу и вскоре действительно исчез. Стрелки-радисты тоже оказались чужими, и мне нужно было собирать новое войск. Иду в штаб. Куда же еще? Штурманские резервы начисто исчерпаны. Оставался один, старший лейтенант Василий Земсков, но он адъютант эскадрильи. По-детски толстощекий, Не по возрасту, хоть и был он старше меня лет на восемь, полноватый, но очень подвижный крепыш. Земсков не знал ни дня, ни ночи в вечной беготне и телефонной перебранке. Все все требовали от него немедленно. Машины, койки, электрические лампочки, какие-то талоны и бог знает что еще. Но когда речь зашла о полетах, решение было мгновенным. «Готов». Нашлись и отличные стрелки-радисты Николай Чернов и Алексей Неженцев. Штабные дела Земсков поручил своему помощнику, шустрому технику, легко поменявшему романтику аэродромного рева моторов на экзотику штабных коридоров, а сам облачился в летные доспехи и обзавелся картами. Штурманом он оказался великолепным. Машину вел по ниточке бомбил без промаха и делал все это с каким-то веселым азартом. Всякие там зенитные снаряды, истребители, будто не для него, а когда сбрасывал бомбы, приговаривал что-то озорное. Долгий антициклон сменился целой чередой циклонов, неслись тяжелые тучи, срывались снегопады. Погода прижимала к земле, подставляла под прямой пулеметный и малокалиберный артиллерийский огонь, но совсем не избавляла от опасных встреч в свободном пространстве и с истребителями, и не только фашистскими. В начале февраля такой пассаж чуть не кончился для нас бедою. Полные боевого возбуждения, мы уже возвращались с бомбардировки дорогобужского моста, который, кстати, отлично накрыли, как вдруг в разрывах облаков нас прихватил одиночный мистер Шмидт-109 и успел собака, прежде чем мы скрылись в облаках, обстрелять, не причинив, однако, какой-либо порчи. На этом дуэль закончилась, поскольку найти нас он больше не мог. Вскоре опять обозначилось чистое небо, но это была уже своя территория. Заметив сбоку звено наших брожирующих истребителей И-16, мы вообще почувствовали себя в полной безопасности. Тройка плавно приблизилась к нам и еще издали стала пристраиваться. Видимо, ребята решили немного пройтись этаким сопровождающим эскортом рядом с возвращающимся с боевого задания кровным братом-бомбардировщиком. Но на всякий случай, для сердечного знакомства, на полном доверии мы все-таки дали условный сигнал «Я свой». Покачали крыльями и пустили ракеты и вслед за этим по самолету градом посыпались пули, брызнули стекла с моего лобового козырька, пробоины горохом рассыпались по крыльям и верхней обшивке штурманской кабины. Ввязываться в дурацкую драку было бессмысленно. Я крикнул стрелкам «Дайте по ним очередь!» А сам, влипнув спиной в бронеспинку, Резко перевел машину в глубокое пикирование до самых верхушек леса. От нашей пулеметной очереди и шаки в раз рассыпались, затем, опомнившись, бросились, как дворовые шавки, в погоню, стреляя с дальних дистанций, но все мимо. А на нашем бреющем совсем отстали. Ребята мои не пострадали, но машину после посадки пришлось заруливать к ремонтной мастерской, залатывать дырки. Командир дивизии, полковник Логинов, встречавший нас на аэродроме, пришел в ярость, бросился к телефонам, кого-то разыскивал, распекал, ругался. Куда там? Никаких следов. Небось, все звено уже записывало в свой счет сбитого в группе на троих, Хейнкеля или Юнкерса. Что ж, такое бывало не раз. Наши машины мало кто в глаза видел, да и плакатных изображений своих самолетов по причине их секретности в полках не было. Ну а если в воздухе попадалась незнакомая конфигурация, огонь открывали без раздумий. Вероятно, по принципу лучше уж по ошибке сбить своего, чем пропустить фашист. В грех впадали не только истребители, но еще чаще зенитчики. С ними, правда, если идешь на большой высоте, было проще. После первых залпов, как правило, неудачных, а точнее запросных, мы успевали обнюхаться с помощью сигналов «Я свой», но иногда идущего на малой высоте снимали первой очередью. Русоволосый красавец майор Калинин еле довел на одном моторе свой Ер-2, подбитый в бою немецкими истребителями, до нашего аэродрома когда же его машина с очень уж непривычными формами, двухкилевая, с обратной чайкой вся как на ладони, проходила над Кратовом вдоль стоянок, метрах на пятистах, девушки-зенитчицы с ближайшей батареей срезали ее первым залпом. Как же они убивались потом на кладбище. В конце января ко мне подошел комиссар Цыкин. «А в партию ты думаешь вступать?» «Ну, это же преждевременный вопрос. Я только в начале войны стал кандидатом». «Почему преждевременный? Разве ты не знаешь, что отличившимся в боях кандидатский стаж может быть сокращен?» «Ты кто отличившимся?» «А ты что? Вот по таким признакам тебе и пора подавать заявление». «Никак не думал, что это меня касается, но я моментально загорелся». «А рекомендацию дадите?» «Дам» и другие дадут. Так и случилось. Я не мешкал и тут же написал заявление. Был принят. Еще свежу было в памяти шумное пионерское время, с 16 лет студенческий армейский комсомол, и вот теперь партия. Я почувствовал по ощущениям того времени прямую причастность к великому делу справедливого переустройства мира и был горд этим. К Ленину я относился с абсолютным доверием. Образ его был мне понятен и близок. Сталина я чувствовал несколько иначе, с примесью страх, что ли, и градусы любви тут были пониже. Но после двадцатого съезда он слетел с меня мгновенно, как прах на свежем ветру, и больше ко мне в добром виде не возвращался. Весь последующий мучительный и медленный, на нравственный переворот я пережил значительно позже, когда почувствовал, что номенклатурная бюрократия высших эшелонов партийной власти, именовавшая себя не иначе, как собирательным именем партия, в своих корпоративных интересах имела мало общего не только с народом, но и с той огромной массой коммунистов, что была растворена в нём. В общем, в то время у меня с идеями было все в порядке и какие-либо раздумья по этой части не мучили. Тревожило иное. Погода и фашистское ПВО. Поздно вечером командир поставил задачу бомбить Ржев, укрепрайон. Разведчики уточнили, город плотно забит войсками. Там сидели и те, уцелевшие, отброшенные от Москвы, и свежие, привезенные с запада, с танками, артиллерией, боеприпасами. Пока они прочно окопались, но с прицелом на новый бросок к Москве. Кроме нас, в тот день кто-то еще должен был бомбить Ржев, но все эти удары шли эшелонированно, в растяжку, а в сущности, одиночными самолетами. Утром видимость была еле-еле. Висел туман, падал снежок. В районе цели погода не обещала быть лучше. Пришлось ждать. Но вот облака чуть приподнялись, в конце взлетной полосы обозначались предметы. С КП взвелись зеленые ракеты. Сигнал на взлет. Под нижней кромкой идти было невозможно. Временами так прижимало, что мы теряли землю. Вышли за первый слой. Нигде не ни просвета. Идем по расчету времени. Но вот кончилась последняя расчетная минута. Пора вниз к ржеву. Чем ниже, тем осторожнее подходим к земле. С полутысячи метров облака вдруг потемнели, стали просматриваться сосновые кроны. Внизу плотная дымка сыплет снег. Мы намеренно пересекли железную дорогу, идущую на Москву, Точно определили свое место и с западным курсом, южнее дороги, пошли в сторону Ржева. Наконец, Земсков дает правый разворот, и мы ложимся на боевой курс. Высота — 600 метров. Над самой головой несутся облака. Выскакиваем на край города. Вот-вот сойдут бомбы, но на нас, как по команде, обрушился страшный ливень огня. Трассы тянутся к самолету со всех сторон, скрещиваются где-то рядом, над головой их ниже. Чернов и неженцев бьют из пулеметов длинными очередями с обеих бортов, но огонь немцев только нарастает. Спасения нет. Я весь напрягся и ждал роковой развязки, в случае чего хотя бы дотянуть к своим. Земсков всю эту огненную кашу видит не хуже меня, но она его как будто не касается. В азартном запале он то похохатывает, то вворачивает какую-то приговорку вроде «О, как бегают эти гады!». Наконец, на исходе моего терпения слышу долгожданный сброс и чувствую, как от самолета отрываются бомбы. Чуть доворачиваю вправо и сразу тяну вверх в облака. Стрелки и штурман успели засечь взрывы бомб в скоплении танков. «Хорошо!» — ликует Земсков. «Врубили моим разок!» И с небольшой паузой. «Делаем еще один заход». Я похолодел. «Ты с ума сошел?» Было совершенно ясно, в первом заходе нам сошло, со второго отсюда не уйти. Так зачем же тратить длинную серию на короткую цель? Половина им на первый раз хватило. Уложим туда и вторую. Видел бы ты, как они там мечутся. Потеха. По-бомбардирски штурман прав, но ведь это не полигон. Делать нечего. Осматриваем машину. В фюзеляже стрелки обнаруживают несколько пробоин. Но моторы гудят, а рули послушны. Все-таки наш выход на цель был для немцев неожиданным, а их огонь торопливым. Теперь они нас ждут и свой шанс не упустят. Опять иду под облака, строю маневр, сжимаюсь в комок и, как головой в омут, на боевой курс. Нас встречают пораньше... Их хлещут с еще большей яростью. Идем на полном газу с максимальной скоростью. Чернов и неженцев достреливают последние патроны, беречь их нечего. В такую погоду истребители сидят на земле. Земсков дает довороты, но сидит тихо, не балагурит. «Сброс!» — кричит он. «Закрываю люки! Уходи, командир!» «Ага, теперь и ты кричишь, уходи!» Облака прямо над нами, скорее туда. Тяну штурвал на себя, машина ретива лезет вверх, но, как назло, влетаем в рваный слой облаков, и на мгновение войдя в них, я снова оказался у всех на виду, но теперь уже на сниженной скорости, потерянной в наборе высоты. Казалось, мы застыли на месте, и в нас, как в мишень, лупят со всех сторон. Но вот все осталось позади. Экипаж успел засечь взрывы бомб в той же гуще машин и танков. Там валил густой черный дым, сверкали языки пламени. Выходим за облака, берем курс домой. Пробоин прибавилось и в крыльях, но техника работает и тянет пока хорошо. Значит, сошло и на этот раз. Всегда ли так будет? В один из дней майор Тихонов вызвал меня к себе. «Приготовь машину на ночь. Слетаю с тобой в районе аэродрома». Я отозвался есть, а сам дрогнул. Ночью давно не летал, могу и напортачить. Но деваться некуда. Стояла непроглядная черная темень. Небо закрыли облака. На земле, кроме нескольких плошек на старте, не огонька. Не увижу их и в воздухе. Наглухо затемненные города и деревни не выдавали себя ничем. Задание было несложным. Полеты по кругу. Первый из них я сработал, с моей точки зрения, вполне прилично, выдержал высоту, скорость, хорошо зашел на посадку. Машину в прожекторах посадил аккуратно, почти рядом с Т. Тихонов в управлении не вмешивался, весь полет молчал, а в конце пробега дал команду заруливать на стоянку. «Чего вдруг? Что-нибудь не так? А что?» «У командира нужно думать свои мерки в технике пилотирования, и я мог до них не дотянуться». «Должно было состояться, по крайней мере, полета три, ну, два». На стоянке быстро выключаю моторы, соскальзываю с крыла и встречаю медленно сходящего по стремянке из передней кабины командира. Обращаюсь по всей форме с вечным и неизменным для таких случаев докладом. Разрешите получить замечание. «Завтра пойдешь на задание ночью», — сказал он и, не торопясь, пошел навстречу подходившей к нему группе наших старших командиров. Это была такая неожиданная для меня радость, что я еле успел, уже вдогонку поравнявшись с ним, спросить, можно ли сделать несколько тренировочных полетов самостоятельно. «Давай!» — как-то лихо в растяжку произнес он. В интонации командира звучало хорошее настроение. Оно, видимо, передалось и его товарищам, потому что из темноты вскоре был слышен оживленный разговор, там замелькали огоньки папирос. По количеству дневных боевых вылетов я уже опередил в полку всех и все еще держался не сбитым. Может, ночью будет немного легче? От жадности я сделал еще три полета. Пожалуй, не так чисто, как тот первый, но я почувствовал в себе уверенность и готовность к ночной боевой работе. И это на том этапе моей летной жизни было самым главным. Не будучи слишком самонадеянным, смею, однако, думать, что мое низкопородное вкрапление в Тихоновскую элитную сборную и последовавший затем боевой дебют моего экипажа раскрепостили командира полка от предвзятой недоверчивости к молодым летчикам и решительно побудили его уже в начале Нового года без колебаний принять под свое начало молодых командиров кораблей, моих ровесников. Ивана Курятника и Гавриила Лепехина, великолепно заявивших о себе в боевых делах прямо с порога и ни в чем, по правде говоря, не уступавших нашей старшей боевой плеяде. Это тоже были молодые инструкторы, командиры звеньев, а за ними шли новые волны сильных и умелых боевых летчиков Франц Рагульский, Саша Романов, Глеб Баженов, Мишка Орлов — полк наливался крепкой, как спирт в полтавском штофе, молодой и здоровой силой. На исходе января мы перелетели в Серпухов, оказавшись почти на два года нашим главным местом базирования. На войне? Два года? На одном месте? Нет, это не совсем так. Мы не раз на короткое время покидали Серпухов, перелетая на самые разные аэродромы под Скока, чтобы приблизиться к районам боевых действий и увеличить боевое напряжение. Другими словами, успеть в течение суток или только ночи совершить не один, а два, а то и три боевых вылета. Но базируясь, как и другие полки вокруг Москвы, мы могли, как никто другой, не теряя времени на смену аэродромов, действовать сегодня, скажем, под Ленинградом, завтра в Крыму, Но в следующую ночь в Восточной Пруссии. Бывало и так, когда хватало темного времени. С вечера первый удар на северном фланге Советско-Германского фронта под утро на крайнем юге. Дальнебомбардировочная авиация была самой маневренной и мощной ударной силой из всех видов и родов войск. Жаль только, что высшее командование, особенно в первый год войны, не всегда считалось с этими особыми свойствами дальних бомбардировщиков, частенько распыляя их силы и применяя там, где могли бы справиться другие.